Неравен час выйдет, это что под пол ушло, да и шесть в книжную горницу. Переплет поезд — корешок, там же клей и кожа иногда. Вот не было заботы, так подаю, Ведь поезд, беспременно поезд, ему ж есть, надо? всюду искусство угрозы. Тот людей, тот грызунов, тот сырости. И ведь как раньше глуп был, слеп бенедикт, как все равно слепцы на торжище. Поют, заливаются, сами в тьме живут, и мы в полдень темно как понятие это у него не было будто у червыря».